Глава 27. На следующий день после увольнения Морис пришёл забрать свои вещи. Всё было как он и думал: одни сочувствующие взгляды и искривлённые натужные улыбки. Вещей не так много: пара блокнотов, ручки и ещё что-то по мелочи. Глория вчера, выходя от капитана, сказала, что откроет своё агентство детективное и возьмёт их с рони. Это прозвучало как угроза, настолько решительная она была. Рони ещё не разобрал свой стол. Он так и стоял нетронутый из кучи бумаг, отчётов, вчерашним надкусанным пончиком и недопитой колой. Наверное, он всю ночь пил в баре. Морис поморщился, как представил, с каким похмельем тот сейчас встаёт. Наверное, он под душем приходит в себя. В отдел спустились лаборанты, увидели Мориса. После того случая с заколкой они так и думали, что он уйдёт. Каждый, у кого поехала крыша, рано или поздно уходит. Один из них поднял руку, другой кивнул, мол, всё будет хорошо. Мы так, конечно, не думаем, но ради тебя соврём. Морис тоже поднял руку, как бы прощаясь со всеми, взял коробку с ненужным хламом и направился к выходу. "Морис", окликнул его кто-то из операторов. "Тебя к телефону, переключаю вызов на твой". Морис вернулся к столу, ожидая дрожания трубки. Она задрожала, он взял. Детектив Бенджамин Морис слушает. Алло. Раздалось на том конце. Детектив? Это вы приезжали ко мне? Морис не понял, кто это. Он пытался собрать свои мысли и вспомнить, кому он и когда приезжал. Это мадам Ланье. Голос в трубке дрожал и чуть не сорвался на плач. Мадам Ланье, вспомнил Морис. Инес Ланье. Что случилось? Как ваш муж? Мне нужно поговорить с вами, детектив. Боюсь, вы рассердитесь на меня, но Она не могла говорить. Человек, который любит, я верила в него, понимаете? Мориус ничего не понимал. Вы в безопасности, мадам. Где вы находитесь? Да, со мной всё хорошо. Я дома. Я приеду к вам. Он повесил трубку, закинув в коробку на заднее сиденье Форда, он вдарил по газам. Если на этой колымаге вообще можно было вдарить Он нажал, а она уж пошла, как пошла, плюясь выхлопными газами, трясясь всем металлическим телом. Как-то Морис вызвал домой сантехника. Тот пришёл в жилете с большими карманами, в каждом из них что-то звенело, что-то металлическое и клацающее. А когда он спускался по лестнице, то звенел уже сам, весь целиком. Так и его Ford звенел, перестукивая всеми составляющими. Морис привык к этому звуку, будь у него тихая машина, неизвестно ещё о чём бы он в ней думал. Ему порой казалось, что все депрессивные люди вылезают из таких тихих, дорогих машин. В таких машинах не нужно прислушиваться к амортизаторам, колёсам и двигателю. В таких машинах тихих и удобных люди прислушиваются к себе, а ничем хорошим это не заканчивается. Морис встревожил звонок миссис Ланье. Неужели что-то случилось с её мужем? Но если бы его нашли, скажем, мёртвым, то об этом бы уже сообщили. Может, ей кто-то звонил? Морис вспомнил, что его отстранили. Но что ему будет? Не уволят же его повторно? Миссис Ланье встретила Мориса у дверей своего дома. Она так и стояла на пороге, ожидая его. Её длинное платье колыхало ветром, она укутывалась в вязаную шерстяную кофту, приглаживая спутанные волосы. Морис не знал, сколько ей пришлось так ждать, от того ему стало неловко. "Не волнуйтесь", сказала мадам, когда он поравнялся с ней. "Я вышла только подышать". Голос миссис Ланье был заметно спокойнее, чем час назад в телефонной трубке. Кажется, она сдерживала себя, своё волнение и какой-то испуг. "Мне очень неловко", сказала она. "Вы приезжаете уже второй раз". Она посмотрела на машину Мориса и даже не на служебной машине. "Ничего, мадам. Ваш муж как-то обозначил себя. Есть какие-то новости? Он не писал вам больше?" "Пройдёмте в дом", сказала она и открыла дверь. В доме с тех пор ничего не изменилось. Всё тот же уют, те же диваны, на один из которых Морис и сел. Миссис Ланье села напротив. Их разделял небольшой журнальный столик, купленный, наверное, лет 30 назад. Всё здесь было несовременное. Обои в цветочек уже выгорели, оставляя лишь местами яркость рисунка. В углу стоял торшер с бахромой, чуть подальше письменный стол, быть может, за ним и работал учёный. Так он не писал вам больше. Переспросил Морис, когда уже понял, что можно начать разговор. Мадам улыбнулась и как-то наклонила голову. Она смотрела на свои руки, перебирала пальцами, теребила платье, в котором была Он не писал мне больше. Она замолчала и посмотрела в окно. Он вообще не писал мне, детектив. Морис ничего не понял. Она заметила его растерянность. Она встала и подошла к окну. Ей было стыдно сидеть напротив этого честного детектива. Она ещё тогда поняла, что честного она сразу понимала людей. Только поэтому и позвонила ему. Местные полицейские ей совсем не понравились. Они приехали тогда к ней будто на работу, опросили и уехали. Конечно, это и была их работа. Никакого сочувствия она тогда не увидела. А этот господин в плаще был столь учтив и тактичен. Она всё ещё смотрела в окно на желтеющие листья ветвистых дубов, на приземистые домики и редких прохожих. Как-то муж сказал мне, начала она. Инес, если я исчезну, значит у меня получилось. Когда он исчез, я разволновалась, подняла панику. Вы бы тоже подняли панику, если бы у вас исчезла жена? Правда, господин Морис? Морис подумал, что был бы рад, если бы она тогда исчезла, но не сказал этого, а лишь утвердительно покачал головой. Вообще, когда тебе изливают душу, лучше всегда утвердительно качать головой. Вот так, как бы говоря, я понимаю вас, я сочувствую вам, я такой же, как вы. Так вот, он исчез, и в одно утро я подумала, что у него получилось. Что получилось, мадам? «О, вам не понять. Я подумала, может быть, у него получилось исчезнуть в этом промежутке времени и появиться в другом, понимаете?» Моррис не понимал. «Это не так сложно, как кажется», — продолжала она. «И физика к этому готова, все к этому готовы. Это лишь вопрос времени». «Вы говорите о путешествии во времени?» — не веря себе, переспросил Моррис. Да, вы понимаете, это не фантастика. Ему уж много говорил со мной об этом. Бедная миссис Ланье. За всю свою многолетнюю практику Морис видел немало вот таких людей, потерявших мужей, детей и близких. Каждый из них после нахлынувшего отчаяния начинал успокаивать себя чем-то. Кто-то говорил, что муж любил путешествовать и скорее всего ушёл в экспедицию, не предупредив. Кто-то решал, что сын давно хотел уйти от жены, и вот, наверное, ушёл, но пока не решился познакомить семью с новой избранницей. Все пытались найти логическое объяснение, и многим удавалось. Даже Морис принимал их фантазии за один из возможных вариантов. Быть может, так и было: чей-то муж ушёл в экспедицию и не сказал об этом, другой завёл вторую семью и тоже промолчал. Но чтобы путешествия во времени, наверное, это мадам совсем плохо. Но у каждого своё сумасшествие, и Мориус не мог мешать тому. Он не переубеждал никого. Их фантазии вроде самоизлечения, психологической терапии, которую они придумали себе сами, это нормально, это даже хорошо. Мозг не в силах вынести правду этой реальности и потому придумывает себе другую, вторую реальность, в которую так старательно верит А то письмо я написала сама, сказала она. Сами? Да, детектив. Я думала, он вернётся или подаст знак, может, пришлёт письмо из другого времени. Вы думаете, это невозможно? Я такого не говорил, мадам. Я плохо разбираюсь в физике. Но он так и не подал знак. Быть может, он действительно пропал. Быть может, это никак не связано с его практикой, если случилось несчастье. Ни у нас, ни у вашей полиции нет никаких следов, мадам, попытался успокоить её Морис. Если бы случилось что-то страшное, убийство или похищение, мы бы уже знали об этом. Может, он и правда куда-то уехал, не предупредив вас. Я слышал историю, как один учёный ушёл в лес, построил там себе хижину и так жил, пока через 3 года на него случайно не наткнулись спасатели. Они даже спасали не его, но совсем случайно поймали радиосигнал, Надо сказать, что он не захотел возвращаться. Я понимаю, о чём вы говорите, детектив. Не хочу сказать, что он ушёл от вас. Он был верным мужем и очень любил свою кафедру, университет. Он читал лекции, занимался теорией времени. Ему нечего делать в лесу. Он человек цивилизации, современной цивилизации, мистер Морис. Я понимаю. Расскажите подробнее, чем занимался ваш муж? Всю свою жизнь он занимался изучением теорий Эйнштейна. Здесь неподалёку дом учёного. Да, мне говорили. Эйнштейн как-то сказал, что разделение между прошлым, настоящим и будущим всего лишь иллюзия. Учёный говорил, что физика определяет время как то, что измеряется часами. По сути, это человеческая выдумка. На самом деле его нет. Нет, мадам. Нет. Она повернулась к Морису. Прошлое, настоящее и будущее находятся в одном пространстве. Но Эйнштейн не знал. Он не мог доказать, как они взаимодействуют друг с другом. До сегодняшнего времени считалось, что только прошлое может изменить настоящее, а не наоборот. Вроде бы эффект бабочки, что-то припоминал Морис. "Да", улыбнулась Инес. "Но мой муж доказал и обратное". "Что именно, мадам?" Он доказал, что и настоящее может изменить прошлое. Морис не смог скрыть улыбки. Я понимаю, это звучит неправдоподобно, но вы только подумайте, как бы всё обернулось, если бы, находясь в настоящем, мы могли исправить ужасы прошлого. Но разве тем самым мы не изменим настоящее? Нет, мы изменим одну из вариаций нашего прошлого. Настоящее останется таким же, изменится лишь прошлое. Неужели вам не хотелось что-то изменить? Морис вспомнил себя в машине. Ему было 15, рядом сидел отец. Сейчас даже психология это по силам, не говоря уже о физике. Психология это по силам? Конечно, я вам как психолог говорю. Вы психолог, миссис Ланье. Да, и представьте, на меня моя же психология не действует, улыбнулась она. Никак не могу себя успокоить. Хорошо, если всё так, как вы говорите, но прошлое у нас в голове, Всё, что у вас в голове, детектив, можно перезаписать. Он смотрел на неё непонимающе. Что вас тревожит? спросила она. Много лет назад я совершил ужасное. Не специально, так получилось. Он вспомнил, что приехал совсем по другому делу. Простите, мне нужно побольше узнать о вашем муже. Подождите, детектив. Она взяла его за руку. Расскажите мне всё.